Если он сейчас решит войти в будку и поднять трубку, мы можем наверх не попасть. Почему? Вполне вероятно, что сюда уже сообщили, что мы покинули отель. Ребята, улыбаемся, улыбаемся, ребята. Конечно. Все в порядке, господин капитан. Я поднимаю шлагбаум. Проходная верфи Нордстар. Фред, где тебя носит? Найди их у себя на столе, пропуска на русский экипаж. Одну минуту, сержант. Вот эти пропуска. Почти завтрашнего дня они аннулируются. Аннулируются? Но они выписаны до понедельника. Включительно, а сегодня только пятница. Повторяю, эти пропуска завтра недействительны. Убери их со стола. Хорошо, сержант. Когда русские будут возвращаться обратно к тебе в отель, я их предупрежу об этом Русские возвращаться? Откуда? Они только что проехали на территорию верфи Как только что? Только что на шести легковых машинах Алло, алло, господин сержант Глеб Николаевич, экипаж на борту Поднять трап, Глеб Николаевич На причале у борта полицейские машины. Так. Опустить трап. Может быть, вам не следует рисковать. На причале полицейские машины. Нет, нет, я сам спущусь к ним. Господин Григорьев? Да. Вам следует немедленно покинуть судно. Мы останемся здесь до тех пор, пока не будет ликвидировано недоразумение, возникшее не по нашей вине. Готов немедленно приступить к переговорам с руководством фирмы. Капитан, если вы не покинете судно в течение 20 минут, я буду вынужден применить силу. Как вам будет угодно, но мы останемся здесь до тех пор, пока сюда не прибудут представители советского посольства. Я повторяю, у вас в распоряжении всего 20 минут. Поднять трап. я хочу понять, что тут происходит. По-моему, чистейший бандитизм. Я вас не понимаю. Я могу объяснить. Три года мы финансировали строительство этого судна. Три года на наши деньги фирма платила зарплату своим рабочим, служащим и администрациям. Три года на эти деньги фирма расширяла свое производство, модернизировала технологии, увеличивала вклады в социальную сферу. А сегодня, за двое суток до подъема нашего флага, фирма star в одностороннем порядке расторгла договор и приняла решение судно нам не отдавать. Не отдавать? Да, да, я не оговорился не отдавать. Но вам объяснили причину? Нет, господин Крофт, причины мне объяснены не были. И это произошло на четвертые сутки после того, как мы согласились выплатить фирме последние три миллиона долларов до окончательного завершения ходовых испытаний. Если вас интересует, я могу объяснить, по какой причине мы на это пошли. По какой же? Мы пошли на это в связи с настоятельной просьбой совета директоров Nordstar. У фирмы финансовые затруднения и советская сторона решила выручить фирму. У вас есть копия акта о выплате фирмы Нордстар 100%? Разумеется. Этот документ существует, но этот документ находится у нашего торгпреда. Он прибудет на Байконур только в понедельник утром. Хотите доказательства того, что фирма затеяла какую-то непонятную игру? Я слушаю вас. Через минуту заканчивается срок, который отпустил мне полицейский офицер на сборы и уход с Байконура. Если через... через 42 секунды полиция не начнет действовать, значит ей известно, что решение фирмы авантюрное, и она не захочет быть к этому причастной. Ну вот, пошла 22-я минута. Прошу вас, капитан, прошу вас дать мне возможность послать телек в советское посольство, и батюшка в через три часа с документами будет на борту. Когда вы узнали о том, что фирма расторгла с вами договор? В половине пятого. Почему же вы не вызвали своего торгового представителя, когда были на берегу? Я очень спешил. Если бы «Нордстар» сообразила ликвидировать наши пропуска чуть раньше, нас бы здесь не было. Нам труднее было бы отстаивать свои право на корабль. Когда вы хотите дать «Телекс»? Немедленно. Хорошо. Но при одном условии. Я буду при этом присутствовать. Хорошо, Олов, проводите нас в радиорубку. Слушаюсь, господин капитан.